Дублер. Сны с открытыми глазами. Из циркуляра особого отдела Департамента полиции от 1 мая 1904 года, номер 5500. Джугашвили Иосиф Виссарионович, крестьянин села Додолило Тифлисского уезда. Родился в 1881 году. Вероисповедание православного. Обучался в горийской духовной семинарии. Отец Виссарион, место жительства неизвестно. Мать Екатерина проживает в городе Гори Тифлейской губернии. Приметы. Рост два аршины и одна вторая вершка, телосложение посредственного, производит впечатление обыкновенного человека. Волосы на голове темно-каштановые, на усах и бороде каштановые, вид волос прямой, глаза темно-карие, средней величины, лоб прямой, невысокий. Нос прямой, длинный, лицо покрыто рябинками от оспы, на правой стороне нижней челюсти отсутствует передний коренной зуб. Рост умеренный, подбородок острый, голос тихий, походка обыкновенная. На левом ухе родинка, на левой ноге второй и третий палец сросшийся. Он будет именно красным по волевой силе и истинно белым по задачам им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. Комбинации трудная, я знаю. Да что так? И все, что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией, это только страшные, трудные, ужасно мучительные роды. Роды самодержца. Легко ли родить истинного самодержца и еще всероссийского? В. Шульгин, 1920 год. Революция может привести к политическому уродству, вроде древней китайской или перувианской империи, то есть к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке. Г. Плеханов «Народ не захочет...» Семинарист «Устранить народ...» Федор Михайлович Достоевский Из черновых записок к бесам «Толь вюти Вольфе! Толь вюти Вольфе!» Разбудил собственный голос, звучащий почему-то по-немецки. Испуганный и пугающий, нашел толчками бьющееся сердце такой же холодное и потное, как ладонь, и повторил уже по-русски: "Волки, бешеные волки". Сжал кулаки, чтобы вытащить руки из вязкого как смола страха, что не отпуская тянулся из сна. Пошевелил далекими пальцами ног, подтянул коленки к голому животу. Страх все держал, не отпускал. Не следовало ложиться так рано. Уснул сразу после полуночи, давно такого не случалось. Что-то не по себе, после позавчерашней бани с вениками, даже во сне подташнивало. Но боль из костей и суставов, кажется, уходит. Твердая и гладкая, как кость, вытертая телом широкая доска, сделанная из сибирского кедра по специальному заказу, хорошо прогрелась от просторной русской печи. Забрала, высосала боль. Даже из усыхающей левой руки только ладони болят. Но это от ногтей, от сжимавшихся во сне кулаков. Даже мозоли наросли на ладонях. Не раз ловил почтительное удивление в глазах иностранцев, когда, пожимая руку вождя, вдруг ощутят ее рабочую затверделость. Свет из печи проникает снизу, надо было выключить настольную лампу. Но когда забирался на печь, да, печь, вот она, печь, не думал, что уснёт. Скосил глаза к ногам. Голое тело мертвенно проступает из-под посидевших, но все еще густых волос на груди и животе в паху. Знакомо, привычно пахнущее сухим беличьим мехом, вытертая шуба, с которой не расстается вот уже несколько лет, свалилась на сторону, сбилась, свернулась обиженным зверьком. Увел глаза кверху, на грубую шероховатую побелку потолка. Поерзал, сдвинулся по доске, чтобы сместились уставшие места, болезненные бугры суставов. И это спрятанное от всего мира, старчески жалкое беспомощное тело. И прозвучавший в чуже собственный голос, ненавидящий, грозящий по-немецки. Все будило и удерживало, как тошноту, мысль о смерти. Но не той смерти, с которой вот уже три десятилетия жил в постоянном и изнурительном поединке. Даже через горбатый кремлевский двор привычно стало идти в сопровождении охранного взвода и бронетранспортера. Везде часовые... Подходишь, уходишь и ждешь. В лоб выстрелит или вот сейчас, в затылок. Есть другая смерть, возвышающаяся, как горный хребет, далекая и неотвратимая. Что особенно невыносимо, ее видишь не ты один, твою. Неотвратимую смерть видят и другие и надеются, что дождутся, что тебя переживут. Ты один, а их много, бесчетно много. Сколько не посылал их, любые тысячи, миллионы впереди себя, кто-то все равно пересидит, дождется. И никакие шарлатаны от медицины не отмолят тебя у смерти, никакие богомольцы. Сколько лет морочил подлец голову, а сам до семидесяти не дотянул подох, спроси теперь с него. Цифрами кидался. Сто пятьдесят лет, двести лет. Они тебе веку добавят, как же? Укоротить это, пожалуйста. Всем, всем поперек глотки. Как волков не корми. Целый змеюшник образовался. И где? В медицине. Уходи, старикашка, сам не то полечь ему. У них эмблема такая, змея. Можно представить, что творится под другими эмблемами, за другими вывесками. Прошел испуг перед Гитлером, а продовоенные, кажется, забывать начали, вот и обнаглели. — Ну и черт с вами, оставайтесь, а я ухожу. Хоть на коленях ползайте, больше не уговорите. Хватит. Умереть, как старики сибирские умирали на печи. — А кто же я, если не старик? Больной старый человек. Не нужны мне ваши... Громкие здравицы, и чтобы подлец Лаврентий силой вытаскивал из вас бездарные романы до да метрки на пленке. Можно подумать, что кишки из них рвут, тащат. Чужой? Нет-нет, да и проговорится. Родная русская природа, она полюбит и урода. Вот кто я для них. Подлец написал, но очень точно. Ни их, ни я. Насильно люб. Только дурак стал бы верить в ваши здравицы, письма трудящихся. Из грязи бог слепил эту нацию. Народ не из мрамора, из грязи. Бараны есть бараны. Но самые псы из псов, кого пригрел, кому имя сделал, ближайшие. Соратнички. Затаились и ждут. Скоро ли руки развяжу им? Что не делай с ними не шелохнуться, хоть на кол сажай. В глазах одна мы слишком переждать, пережить, хоть на угле задницей терпят. Нет, до чего же они одинаковые во все времена? Что сейчас, что при Иване Грозном? Придушит малюта скуратов всех слуг боярина, пока тот в бане или в думе приет. Вернется хозяин домой, люди его лежат, жмурики, кто где, понимай намек. Что сделал бы человек с чистой совестью? Прибежал бы, криком кричал, жаловался. Как когда-то, друг мой, Серго, когда чистили его аппараты, брата посадили. Были друзья, были. А эти все как один, будто ничего не случилось. Будто ты жена ему не жена, и брат не брат, и сын не сын. Как самочувствие, Вячеслав Михайлович. Спасибо, Иосиф Иосифович. А ваше, товарищ Шверник, и у этого лучше некуда. Ну, а ты, ворошиловский мазил, у тебя тоже никаких происшествий? Ну, и как без жен обходитесь? Учитесь у Михаила Ивановича? Шубами забросал балерин, даже помолодел козел старый. Что ж, хорошо, так хорошо. Иосиф Виссарионович тоже как-то обходится. Столько лет... Ваши жёнушки годами поперемывали наше с Надей семейное бельё. Кто до кого, до чего довёл. И такое уж, думаете, удовольствие с вашими рохлями встречаться на вечерах? Смотрят, будто её корову живьём съедят. Да не и вам нужны ли? Товарищ Сталину хватает судомойки этой истоменной Вали? Сплетничайте. Ну-ну, посмотрим на ваших судомоек». Тем более, что и дураку известно. Сатана, а в наше время разведка, Ищет и первой находит женщину. Дорожка протаренная. Враг, жена, ответственный работник. А жена члена политбюро — Самый короткий путь к самой крупной цели. Один поскребышев лысый бил в колено, Стучал, достукивался отец родной. «Богом молю, верни жену». — скулил как баба. — Но зачем она вам, Иосиф Виссарионович, зачем? Она сама всегда ненавидела этих седовых и удушек-троцких. Мало разве настоящих врагов. Это он мне будет объяснять, кто враг, а кто нет, помощничек. — Ну да ладно, будет тебе жена Александра Николаевича, если так убиваешься. О, как потешались мои бояре, забыв о собственных, еще бы. Прибежал наш лысенький домой, а там дожидается молоденькая. Мне сказали, что я ваша жена. Ах, как смешно! Неправда смешон дурак. Но этот хоть просил, молил, а те глазом не сморгнули. Будто жён у них как у мусульманина. Или даже рады, что избавил их от толстых жидовок. Сразу зашустрили козлы старые. Нет, все потому, что ждут, уверены. Недельку-вторую перетерпеть и свободны. Раскусил я вас. Вовремя оглянулся. Ну, и оставайтесь, а я погляжу. Как сибирские старики с печи. Все видели и ни во что не вмешивались. Заживете без грубого, нелояльного, капризного, невнимательного, невежливого. И еще какое-то... там. Словечки-словечки нашел. Да, архи невежливый, да, архи нетерпимый, плохой хоть в прорубь. А когда посылал вам экспроприированные денежки, шел и денежку нашел, хороший был. Когда надо было потопить Черноморский флот в самый раз. И когда спасал от фракционеров Ленинский десятый съезд, рассылал своих людей по областям уездам. Тогда мои люди были твоими, не брезговал. Еще неизвестно, чего сам добился бы со своими интеллигентками. Какие фаланстеры выстроил, куда заехал бы со своим нэпом. Ты попляши, кавказец, глядишь, может, и дадим хлебца попляши. А как встретила зажравшаяся Сибирь посланцев победившего пролетариата. Так как же с ними иначе? Не заставишь их плясать, сам от голода запляшешь. Оппозиция этого только и дожидалась. Не получается у тебя. А вот у нас получилось бы. Получится и у Сталина. Еще как получится. Сталин вернул власти устойчивость, надежность, авторитет. Власти, а значит России. Не Романовых кто-то, а они сами с собой покончили. И не в семнадцатом или восемнадцатом году, а гораздо раньше. Тем, что уничтожили основу основ самодержавной власти — крепостной порядок в деревне. Не случайно самого освободителя убили. Пусть не крепостной, но должен быть порядок. А то, что отдать деревню Кулаку-Непману под вывеской кооперации — Спростодушничал Ильич, который, впрочем, раз. Да если хорошенько подумать, наш колхоз — единственное спасение мужику. От самого себя. Никакой Сибири не хватит, столько наплодилось кулаков. Так что сидите дома и благодарите колхоз, что вы не в Сибири. Нет, сколько ни колоти по башкам. А у них одно на уме — зажать, припрятать или переметнуться. Неважно, куда, на чью сторону, только бы подальше. Хоть к Гитлеру. Всегда готовы. Лучше умереть с голоду, как эти на Украине. на чтоб назло тебе. Что ж, посмотрим, как получится у добреньких да лояльных. Только не сверните шею, когда будете оглядываться назад. Снова придется звать злого, грубого и недоброго. Мне что, больше всех надо? Я тоже имею право на отдых, согласно Сталинской Конституции. Чем я хуже? Даже закон принят был, заботящийся о здоровье старых большевиков. А я кто? Умереть. Вот так вот руки сложить и хоть стреляйте возле уха. Матриан Петровна, да бедная Светланка только и поплачет человеческими слезами. Может, и Валентин. Да еще кто-нибудь далекий, человек какой-нибудь незнакомый, Совсем простой человек. А эти, что все из моих рук получили, ждут, не дождутся моей смерти, вижу. Чем ближе подпустил к себе, подползли, Тем подлее и опаснее всегда так. Этот приказчик, каменная задница заика, Вообразивший себя дипломатом, или слезливый бабник на коне, Да что вы сами по себе значите, нули без палочки? И местечковый шут, Лазарь Моисеевич с ними, ободрал на метро мрамор со всех соборов. Мечтает, что это ему самому памятник. Ничего, я ваши имена написал, я их и сотру. Не такие имена были громкие, а где они? Прокляты народом. И с вашими то же самое будет. Развели шпионские кодлы, у каждого под крылышком целая синагога. Чужой. Чужой я всегда был в этой бестолковой неблагодарной стране. Какие только слова не говорили, не шептали. Характеристики, обжалованию не подлежащие. Желтоглазая собака, Чингисхан с телефоном, серое пятно, выдающаяся посредственность. Вождь уездного масштаба. Сами они, конечно, важны мирового масштаба. Рыцари да любимцы. Совесть, рассовесть партии и рабочего класса. Золотые яблочки. Еще бы. Все в пенсне да при галстуках. Не вылезали из библиотек и кафе женевских, лондонских, пока другие сибирского гнуса кормили своей кровью. Да и те, что из-под станка, они лучше, ничего-ничего. Время покажет, кто желтоглазая собака уже показала. Кое-кто по-настоящему ладь научился. На того самого Чингисхана, на кремлевскую стену, гав-гав по-собачьи. Придумка, фантазия под лица Ежова, но остроумно ничего не скажешь. Приводили такого очкарика? если не потерял еще свои стеклышки на Красную площадь, на поводке. Ставили на четвереньки. Давай, облаивай, вождя. В открытые дискуссии, а то привыкли из-за угла. Ночи светлые выбирал нарком, чтобы сверху из-за стены хорошо было видно. Утречком прибегал и заглядывал в глаза. Ждал, что скажу. Намекал, что лунная ночь была сегодня. Ох, как хотелось, чтобы одобрил, погладил, почесал за ухом. Снова глаза прямые, колючие, как проволока. Что не ваш? Не ваш, знаю. Не нравлюсь. Снова и снова эти глаза у них все тот же вызов и презрение, даже когда на колени упала, стояла на коленях и упрашивала не расстреливать, не убивать гвардию революции. И, конечно же, весь набор бабьих причитаний, от которых на стену хочется. Ах, ценел. Они работали с Ильичом. А кто, кто поссорил, раздор посеял, не ты с вашим этим тайным завещанием? баби дела, бабий почерк!» — втянула его в бабьи счеты. «Не простила великая вдова того телефонного разговора!» «Что, разве нет? Что смотришь? Неправду говорю!» «А теперь вот на коленях!»